Чингис Абдулаев, «Опрокинутая реальность», читает Евгений Кравченко. Когда так везет, грех не воспользоваться. Ясно, что Бог не в обиде за обман. Бедному положено обманывать богатого. Мигель Анхель Астуриас, «Моисовые люди». Парижский отель «Бристоль» известен во всем мире благодаря звездам Голливуда, которые предпочитают останавливаться именно здесь. Вообще-то в столице Франции есть несколько отелей подобного уровня. Абсолютно недоступный для простых смертных риц, который так любил Хемингуэй, кажется, только он из писателей 20 века позволял себе жить в этом отеле. Есть Крион с окнами, выходящими на площадь Согласия, где когда-то казнили короля Людовика XVI, Потом казнили и тех, кто его судил. В Крионе обычно останавливаются президенты других государств. Особенно его любят диктаторы маленьких стран, которые чувствуют себя почти королями, поселившись в подобном дворце. В Золотом Треугольнике, рядом с Елисейскими полями, есть еще три отеля высшего класса. Принц Дегаль, Георг Пятый и Плаза Аттене. Здесь обычно останавливаются гости из стран Магриба. В холлах этих отелей можно увидеть арабских шейхов с непроницаемо глупыми лицами и суетливых миллионеров из постсоветских республик с бегающими глазками и потными ладонями. Наконец, есть еще и отреставрированный «Мерис», который также считается отелем высшего класса. Известный еще с 19 века, когда в нем останавливался «Чайковский», Он привлекает внимание людей, не намеренных афишировать собственные доходы. В этот день в Бристоле сидели два человека, которые беседовали друг с другом за чашкой кофе. Беседа проходила на русском языке. Они улыбались, говорили комплименты. Бесшумно появившиеся официанты готовы были выполнить любое пожелание гостей. Но особых пожеланий не было. Собеседники допили свой кофе, Пожали друг другу руки, вполне довольные состоявшимся разговором. Все было, как обычно и бывает, при встрече деловых людей, заключивших удачную сделку. Гость вышел из отеля. В метрах в двадцати на Фабурсен-Оноре стоял серебристый Пежо. В салоне автомобиля сидели двое мужчин. Когда он подошел к машине, один из сидевших поднял голову. «Все в порядке», — сказал гость. «Он сейчас выйдет». Больше не было произнесено ни слова. Гость двинулся дальше, к своему автомобилю, припаркованному в конце улицы. Он сел в машину и, не заводя мотора, внимательно следил за выходом из отеля, откуда должен был появиться его недавний собеседник. Один из двоих, сидевших в машине, вышел из нее, ожидая сигнала. Оставшийся в машине водитель достал пистолет и начал прилаживать глушитель. Все напряженно ждали. Через некоторое время убийца снова сел в автомобиль, зло чертыхнувшись. Затем набрал номер мобильного телефона третьего, сидевшего в своем автомобиле. — В чем дело? — зло спросил убийца. — Почему он не выходит? — Сам не могу понять, — пробормотал тот. — Мы договорились, что встретимся сегодня ночью, и я ушел. Он куда-то торопился. Ему звонили, и он пообещал, что скоро придет. Не могу понять, почему он не выходит. Может, решил еще раз подняться в свой номер? «Если он не выйдет через пять минут, мы пойдем искать его в отеле», — мрачно предупредил убийца. «Ни в коем случае. Вас может вычислить служба безопасности Бристоля. У них повсюду стоят камеры. Входить в отель нельзя». «Тогда вернись обратно и вытащи его из отеля», — бросил убийца и отключил телефон. Прошло еще несколько томительных минут. Наконец из отеля вышел мужчина среднего роста, шляпе и светло-бежевом пальто из верблюжьей шерсти. В руках у него был небольшой чемоданчик. Он повернулся и зашагал в противоположную сторону от Пежо. Недавний его собеседник сразу достал телефон, стал набирать номер дрожащими руками. — Это он! — прошептал сдавленно. — Он вышел! и сразу отключив аппарат, тронулся с места, словно опасаясь стать нечаянным свидетелем того, что здесь должно было произойти. «Трогай!» — приказал убийца водителю. Автомобиль медленно двинулся. Убийца забрал у водителя пистолет, опустил руку на колени. Машина догоняла неторопливо уходящего человека. Когда они почти поравнялись, убийца поднял оружие и дважды выстрелил в спину жертве. Хлопки почти не были слышны. Несчастный даже не успел обернуться. Он словно подпрыгнул от первого выстрела, а следующий отбросил его к стене. Убийца вышел из машины. Раненый тяжело дышал. Он обернулся к убийце и поднял руку, словно собираясь что-то сказать. Но убийца, не раздумывая, выстрелил ему прямо в лицо. Затем наклонился и взял чемоданчик из ослабевших рук. Испуганная старушка, вышедшая на прогулку со своей балонкой, замерла на месте, не понимая, что происходит. Балонка рвалась с поводка, захлебываясь от лая. Убийца, повернувшись, взглянул на собачку, потом на старушку. Он подумал, что она сможет его опознать. Секунда на раздумье. «Быстрее!» — крикнул водитель. «Пусть живет!» — решил убийца и быстро шагнул в автомобиль. Пежор ванулся с места. И только тогда старуха закричала на всю улицу. От отеля к ней уже бежал швейцар, не понимавший, почему кричит женщина и лает собака. Редкие прохожие оборачивались на этот истошный крик, а убитый лежал на земле, и кровь впитывалась его дорогим пальто из верблюжьей шерсти. Глава первая Он любил обедать в этом ресторане при закрытом элитарном клубе. Вступивший сюда в прошлом году, он несколько раз появлялся в клубе поздно вечером, когда завсегдатые собирались на очередное застолье. Эти люди слишком очевидно раздражали Дронга. Вступивший в клуб, чтобы иметь возможность бывать в ресторане, не рискуя нарваться на знакомых, он сразу понял, что здесь лучше не появляться по вечерам. И поэтому приезжал к трем-четырем часам, когда почти не бывало гостей и можно было посидеть одному. Дронго все время пытался разобраться в своих чувствах. Почему его так раздражали эти новые нувариши, эти люди, которые в народе называли «новыми русскими», хотя среди них были представители разных национальностей? Его не раздражали миллионеры в Париже или в Лондоне. Он воспринимал их как нормальный продукт западного общества, а в постсоветских республиках считал отрыжкой социалистического образа жизни. Почему? Ответ был слишком очевиден. На Западе встречались либо бизнесмены, успешно рассчитавшие свое дело, либо потомственные миллионеры, воспитанные на богатстве не в одном поколении. Было понятно, что состояние либо нажито невероятным трудом, либо перешло по наследству, что предполагало уровень образования и воспитания. Самый очевидный успех Билл Гейтса, ставшего первым в списке миллиардеров, лишь подтверждал известную американскую поговорку об умном человеке, который не может не быть богатым. На Западе, в устоявшемся обществе, деньги большей частью зарабатывались. На территории бывшего Советского Союза проходил процесс первичного накопления капитала, когда миллионерами становились люди, получившие доступ к государственной кормушке. Неважно, каким именно образом они получали свои состояния, Были ли это пресловутые 2% с каждой сделки или отчисления за каждый удачный договор? Были это обычные взятки или обычное государственное воровство? Дело было не в этом. Каждый из таких государственных воров абсолютно искренне считал себя нормальным бизнесменом западного типа. Банкиру, получившему государственные деньги, и в голову не приходило, что в другом обществе он не смог бы так работать. Чиновник, нажившийся на поставках нефти и газа, был абсолютно убежден в своей экономической состоятельности. Министр, получавший свои проценты со сделки, считал себя обычным бизнесменом. И так было везде. Может, поэтому они так раздражали Дронга. В их лицах, в их глазах, в их движениях было нечто неестественное. Даже баснословно богатые люди боялись обычного милицейского окрика, словно живущие в ожидании, когда за ними придут. Большинство новых миллионеров напоминали обычных фарцовщиков, вышедших из 70-х годов, когда они торговали западными джинсами и косметикой. Их образование и воспитание также оставляли желать лучшего хотя среди молодых членов клуба попадались люди, прекрасно владевшие английским языком, умевшие завязывать галстуки и отличать рыбный нож от ножа для салата. Это были так называемые «комсомольские лидеры», уверенно рванувшие в бизнес в начале 90-х и сумевшие оттереть зазевавшуюся партийную номенклатуру. Эти молодые волки были самыми циничными и безжалостными. Именно они выступали заказчиками многих преступлений, не останавливаясь ни перед чем для достижения своих целей. Днем в ресторане почти не бывало посетителей. Заказав обед, он мог читать газету в ожидании звонка Вейдеманиса, с которым он должен был встретиться вечером. Когда принесли салат, он отложил газету и принялся неторопливо есть. Дронго был гурманом, а здесь была великолепная кухня. Он съел салат, затем попробовал креветки и сырную запеканку. Покончив с закусками, приступил к первому блюду, когда в зал вошла женщина. Он невольно обратил на нее внимание. Высокого роста, брюнетка, с выразительными, миндалевидными глазами. Сухая кожа на лице была натянута, словно пергамент, и когда она улыбалась или разговаривала, У рта отчетливо проявлялись морщины. Ее не портила даже выступающая немного нижняя часть лица. Очевидно, она была сильной женщиной. Незнакомка была одета в темно-фиолетовый костюм. Он мгновенно оценил и элегантность ее костюма, и сумочку, подобранную в тон обуви. Сумочка была от фирмы Прада, а обувь от Yves Saint Laurent. «Костюм, скорее всего, от Сальваторе Феррагамму», — подумал Дронго. «Кажется, подобный строгий стиль именно у этой фирмы». Женщина посмотрела по сторонам и увидела Дронго. Она шагнула к нему довольно уверенно, глядя ему в глаза, чтобы он не подумал об ошибке. Она подошла к нему, и Дронго пришлось невольно подняться. В этом клубе обычно не принято было приставать друг к другу. И уж особенно немыслимо было появление здесь женщин, способных приставать к мужчинам, хотя такая женщина вряд ли может приставать к мужчинам. Деньги, судя по всему, у нее есть, и деньги немалые. Вкусное лицо, а свою внешность он оценивал достаточно критически, чтобы надеяться, что столь красивая и элегантная женщина может обратить на него внимание. Конечно. Он высокого роста, широкоплечий, у него серьезный, умный взгляд. Любая женщина, хотя бы немного сведущая в моде, знает, что его обувь и ремни от фирмы «Бали» стоят не одну сотню долларов, а его коллекционные галстуки вызывали восхищение даже у мужчин. Но вместе с тем в последнее время он смотрел на людей обычно устало, угрюмовато, что, наверное, не способствовало желанию знакомиться с ним. Он поднялся и мрачно посмотрел на женщину, помешавшую ему обедать. «Извините», — торопливо сказала она, — «вы господин Дронго? Простите, что я вас так называю, но мне говорили, что вы отвечаете именно на подобное обращение». «Да», — кивнул он, — «ему стало интересно, что именно хочет от него эта красивая женщина. На вид ей было лет тридцать пять-сорок». «Во всяком случае, ясно, что она искала именно его». «Садитесь», — предложил он женщине, убирая ложку. «В присутствии дамы еще можно есть салат или второе, но орудовать ложкой, прихлебывая первое, ему казалось не особенно эстетичным». Возникший официант уважительно кивнул головой женщине и, мгновенно оценив ситуацию, унес первое блюдо. Дронго, с сожалением, посмотрел на отличный грибной суп который уносил официант. «Мне мартини!» — попросила женщина, и официант кивнул, поспешно удаляясь. Дронго обычно пил за обедом стакан хорошего французского или итальянского вина. Но когда женщина пьет мартини, нужно заказать нечто подобное. «Извините, что я вас побеспокоила за обедом», — сказала женщина, обращаясь к нему. «Уже поздно», — усмехнулся Дронго. Мой грибной суп унесли, и я остался без первого. «Вы можете заказать еще одно блюдо», — улыбнулась она, оценив его шутку. «Ничего, мне полезно немного поголодать. Будем считать, что вы задолжали мне один грибной суп. Надеюсь, когда-нибудь вы меня сюда пригласите. Вы ведь член клуба? Почему вы так решили? Я видел, как официант кивнул вам. Кроме того, сюда не пускают посторонних. И, наконец, «Метродотель не разрешил бы вам подойти ко мне ни при каких обстоятельствах, если бы вы не были членом клуба. Он меня немного знает, а я успел изучить его строгий характер». «Верно», — кивнула она, снова улыбнувшись. «Ему вообще понравилась эта улыбка. И все больше нравилась сама женщина. Чем-то она была похожа на Джил. У них были одинаково красивые глаза», — понял Дронга хотя у Джилл разрез глаз немного другой, и она бы никогда не стала мешать обедать постороннему мужчине. «Если вы знаете, как меня обычно называют, то можете сказать, как зовут вас», — предложил Дронга. «Меня зовут Эльза», — представилась женщина. «Эльза Мурсаева. Работаю заместителем главного редактора. Она назвала довольно популярный в столице журнал. Очень приятно», — он так и предполагал. Она явно восточная женщина с Кавказа. Интересно, кто она по национальности? Чеченка, аварка, осетинка? Нет, они бывают более светлыми. Тогда лезгинка или азербайджанка. Хотя фамилия не азербайджанская. Она, конечно, с Северного Кавказа, но откуда именно? «Дело в том, что мне рекомендовали вас как лучшего эксперта в нашем городе», призналась женщина. Мне рассказывали о вас только необычного. Говорят, вы просто волшебник». «Слухи, как правило, бывают преувеличенными», — заметил Дронго. «Я сам не верю в чудеса и другим не советую. А фокусы обычно показывают братья Кио. Я не хотела вас обидеть», — торопливо заметила женщина. «А я не обиделся», — ответил Дронго. «Если вам говорили о моих необычных способностях, то это преувеличение». Я действительно иногда помогаю людям решать некоторые проблемы, но это совсем не значит, что могу творить чудеса». Официант принес ей мартини. Дронго попросил принести ему джентоник. «Кто вам говорил обо мне?» — поинтересовался Дронго. «Мы дружим с супругой генерала Потапова», — призналась Эльза. «Она говорит, что муж считает вас абсолютным гением, который может расследовать любое преступление». «Ясно» вздохнул Дронго. «У вас что-то произошло? Какие-нибудь неприятности?» «Если бы только неприятности», вздохнула женщина. «Мне нужна ваша помощь». Она ему нравилась. Непонятно почему, но его раздражали молодые девицы. Ему нравились именно такие женщины. Сильные и уверенные в себе. Она смотрела ему в глаза. «У меня погиб брат», призналась Эльза. Его застрелили в прошлом году в Париже, прямо перед отелем, где он жил. Французские власти провели расследование, но ничего найти не смогли. Или не захотели. Вы ведь знаете, как на Западе относятся к нам. Они считают всех выходцев из бывшего Советского Союза потенциальными бандитами или жуликами. А уж когда речь идет о подобных убийствах, они убеждены, что эта мафия сводит счеты друг с другом. «Чем занимался ваш брат?» «Поставками нефтепродуктов. У него была своя фирма. Может, вы слышали о ней? Фирма «Прометей». Очевидно, он не сумел скрыть свой скептицизм. Она нахмурилась, заметив тень, набежавшую ему на лицо. «Вы тоже считаете, что это криминальный бизнес?» Поинтересовалась она. «Я этого не говорил. Просто в России этот бизнес настолько переплетается с криминалом, что иногда трудно бывает отличить, где кончаются криминальные деньги и начинается настоящий бизнес, или наоборот. Не обижайтесь, я привык говорить, что думаю. Он организовал свою компанию еще в 95-м. Когда разразился кризис девяносто восьмого, он сумел выстоять, а уже через год восстановить прежние объемы. Вы знаете, как он работал? С утра до вечера и с вечера до утра. Он был моим единственным братом. Мы рано потеряли родителей. Я старше на четыре года, поэтому относилась к нему не просто как к младшему брату. У нас были очень доверительные, товарищеские отношения. «Понимаю», — кивнул Дронго. Официант принес джинс тоником и удалился, даже не спрашивая про следующее блюдо. Здесь держали сообразительных официантов. «Чем я могу вам помочь?» поинтересовался Дронго. «Я хочу знать, кто и зачем убил моего брата», блеснула она глазами. «Я хочу отомстить за него. У него не было братьев и сыновей, поэтому я хочу сделать то, что обычно делают братья или сыновья. Отомстить за него». «Я не стану вам напоминать, что кровная месть — это пережиток прошлого», серьезно заметил Дронго. «Но вы подумали о последствиях?» «Дело в том, что в подобном бизнесе всегда очень большие деньги и очень важные люди, которые стоят за каждым преступлением. Вы понимаете, что именно будет, если вы попытаетесь начать собственное расследование? Вы можете задеть интересы очень важных людей». «Ну и пусть», — упрямо сказала она, «зато я буду знать, что он отомщен». «Я его ночами во сне вижу». Он ко мне приходит, и мы разговариваем. Я уже четыре месяца себе места не нахожу. Не могу ни жить, ни есть, ни спать. И не смогу никогда, пока не разыщу его убийц. Давайте по порядку. Вы сказали, что он погиб четыре месяца назад. Как это случилось? В Париже, рядом с отелем «Бристоль», где он остановился. Он вышел из отеля, и его застрелили. Убийца стрелял в спину два раза, а потом в лицо. Вас, кажется, удивляет, что ему стреляли в спину. Эльза, у этих людей нет правил чести. Наемные убийцы редко проявляют какие-то другие чувства. Их волнует только целесообразность и успешно сделанная работа, за которую они получают свой гонорар. «Французы не выдавали его несколько дней», — сообщила Эльза. «Потом поехала его жена» которая опознала тело. С большими трудностями удалось перевезти тело в Москву и похоронить. Мне пришлось заниматься всем этим. А почему не его супруга? «Эта дрянь даже не хотела лететь на опознание», — вспыхнула Эльза. Потом грустно усмехнулась. «Брат говорил мне, что у меня комплекс свекрови. Я всегда о нем заботилась, всегда любила его больше всех». А эта дрянь, на которой он женился, думала только о его деньгах. Извините меня, я, кажется, говорю лишнее. У них не было детей? Нет, у нее была дочь от первого брака. Это был ее второй брак. Красивая стерва, высокая, длинноногая блондинка, от которой сходят с ума мужчины. Вот он и не устоял. Я ему говорила, что он ей не пара. Но мужчины редко слушаются советов в подобных случаях. Вот он и женился на ней. И когда он погиб, она даже поминки не могла организовать по нашим обычаям. Ничего не захотелось сделать. Все мне пришлось взять на себя. Но ничего. Пусть теперь она помучается, — мстительно добавила Эльза. — Почему помучается? — поинтересовался Дронго. У компании моего брата оказался долг на 20 миллионов долларов, который должен быть возвращен в этом году. Банк потребовал вернуть деньги, иначе банкротство. Сейчас компанией занимается фирма, специализирующаяся на банкротствах. Подробности я не знаю, но счета заморожены, а на имущество компании Прометей наложен арест. Бедный Салим. Если бы он видел, что случилось с его компанией. Сначала я думала, что его убили из-за этих денег. Двадцать миллионов долларов не шутка? Нет, — возразил Дронго. Должников подобного уровня обычно не убирают. Наоборот, их берегут, чтобы они могли расплатиться. Мне тоже так сказали. Но тогда почему убили Салима? И кто это мог сделать? Хотя мне кажется, что он заранее знал о своей смерти. Вернее, он заранее предполагал, что его убьют именно в Париже. — С чего вы взяли? — насторожился Дронго. Она неожиданно спросила. — Вы сумеете мне помочь? — Если вы будете что-то скрывать от меня, то вряд ли, пока я ничего для себя не решил. — Тогда я не стану вам выкладывать все, — сказала она, чуть понизив голос и нахмурившись. — И тем не менее вы пришли именно ко мне. Поэтому будет лучше, если вы расскажете все. Перед отъездом в Париж он приехал ко мне и рассказал о том, что перевел на мое имя и на имя моего сына по полмиллиона долларов, призналась Эльза. Мне кажется, он был уверен, что его убьют именно в Париже. До этого он всегда помогал нам, но никогда не переводил сразу такой большой суммы. Он просил, чтобы никто не знал об этом переводе. Сказал, что это его страховка на непредвиденный случай. Часть моих денег он перевел в российский Альфа-банк, и мы сейчас живем на них. «У вас есть сын?» — уточнил Дронга. «Да». «Ему шестнадцать лет, и он учится в Англии». «А кто его отец?» «Мы в разводе», — сухо сообщила Эльза. «Уже давно. Больше десяти лет назад». Они помолчали. «И вы полагаете, что я могу найти его убийц?» Если не конкретных исполнителей, то хотя бы заказчиков. Я готова вам помогать. Я готова выплатить вам любой гонорар. Но я должна знать, кто и почему заказал убийство моего брата. Вот такая у меня к вам просьба». «Мне придется полететь в Париж», — предположил Дронго. «Поговорить со многими людьми, оторваться от своих дел». «Да», — кивнула она, — «я все понимаю». Назовите вашу цену, я заранее согласна, на все ваши условия. Он молча смотрел на нее. Она ему нравилась? Нет, не так. Она ему очень нравилась. Если бы не это, он не взялся бы за подобное расследование, даже за очень большой гонорар. Но при мысли, что ему придется несколько недель, а то и месяцев, общаться с этой красивой женщиной, ему хотелось согласиться. Он медлил с ответом. «Вы отказываетесь мне помочь?» спросила она, с трудом сдерживаясь. «Нет», — ответил Дронго, — «не отказываюсь». «Я согласен, только с одним условием. В сумму гонорара вы включите и грибной суп, который мы должны будем съесть вместе с вами после завершения моего расследования». «Вы согласны?» Она улыбнулась. «Да», — сказала Эльза. Вы именно такой, каким я вас себе представляла. Таким был и мой брат. Чувство юмора не покидало его, ни при каких обстоятельствах.